Соня не хотела просыпаться. Она нежилась в теплоте объятий, но яркое солнце светило прямо в глаза. Да и, кажется, все ее тело затекло от неудобного положения. Простонав, она с трудом разлепила глаза и обомлела на несколько секунд. Бессоново уснула на диване, но... С какого перепуга в объятиях Ярослава? Она обернулась вокруг него, как мартышка. Обняла шею руками, да так крепко, что уже не чувствовала их. Даже ногами обхватила, видимо, чтобы уж точно не сбежал. «Ну как? Как могло такое случиться?» Проморгавшись, Соня сфокусировалась на расслабленном и безмятежном лице охотника. Вся суровость сошла с него, оставляя уязвимость и мимимишность. Заметила также, что Яр спал практически на краю дивана. Согнувшись, три погибели. Он будто специально оставил для Сони больше места. Хотел, чтобы ей было комфортно спать. Почему он не разбудил ее? Зачем пошел на поводу и лег рядом? Топот ног отвлек от размышлений. «Ох, добрый ут!» Соня мгновенно шикнула на Светлану, приказав той помалкивать. Экономка заулыбалась и быстренько ушла. А Бессонова так и не смогла понять почему побоялась разбудить Охотина. Будто понимала, что вскоре магия развеется и наступит жестокая реальность, а пока у нее есть возможность насладиться видом спящего Ярослава. У девушки зудели пальцы, так хотелось прикоснуться к щеке мужчины, но она остановила свой странный порыв. Почему-то с каждым прожитым днем ненависть к мужчине постепенно угасала. Страшно было осознавать, но постепенно в душе Сони просыпалась симпатия, которая могла в будущем перерасти в нечто большее. Она в этом доме прислуга, наемный работник на пять лет. Нужно повторять эти слова по тысяче раз за день, чтобы не терять голову и оставаться в здравом уме. Соня уже собиралась разбудить Ярослава, как ее нагло опередили. Яна появилась в гостиной неожиданно и, едва увидев ее, лежащую в обнимку с Ярославом, громко топнула ногой. Спасибо, хоть не завизжала на весь дом. «Ты!» Девица ткнула в Соню пальцем и умолкла, видимо, не нашла подходящих слов. «И тебе доброе утро!» Соня саркастически улыбнулась помощнице, издеваясь над блондинкой. Ей безумно нравилось сконфуженное лицо Яны. И даже лютый гнев в глазах казался умилительным. У помощницы явно имелись виды на Охотина. Вопрос только в том, разделял ли их мужчина. Ревность или что-то очень близкое в ней обожгла внутренности Сони от мысли, что Яна и есть та самая любовница, о которой рассказывал Яр в день свадьбы. Почему так неприятно стало на душе? Ей ведь должно быть все равно. «Ярослав Федорович! гневно воскликнула Яна, пытаясь разбудить босса. Соня могла бы убрать от него руки и слегка отодвинуться, но не стала этого делать. Упрямо ждала того, что будет дальше. Охотин пошевелился, распахнул глаза. Их взгляды тут же встретились. Яр медленно и лениво улыбнулся Соне, а затем игриво подмигнул. «Боже!» Кажется, она забыла, как дышать. Бессонова несколько долгих мгновений находилась в сладостном плену заспанных глаз Ярослава. Могла полностью утонуть в нежности зеленых омутов, но... — Ярослав Федорович! — проклятая помощница вновь напомнила о себе. Соня растерянно моргнула, и вся магия исчезла. Яр разорвал зрительный контакт, И теперь все его внимание переключилось на блондинку. — И она? — произнес он невероятно сексуальным и хриплым отосна голосом. — Ты чего пришла в такую рань? Что-то произошло? — В такую рань, Ярослав Федорович? Уже девятый час. Вы никогда раньше не опаздывали на работу. Я ведь переживала, а вы тут? Он не дал ей договорить, сразу перебил. «Думаю, за десять лет я имею право разочек прогулять. Отмени на сегодня все встречи». Ее брови поползли вверх от удивления. Соня наблюдала за реакцией помощницы ровно до того момента, пока Ярослав не огорошил заявлением. «Хочу провести этот день вместе с женой». Бессонова от шока подавилась слюной и закашлялась. Ярослав тут же услужливо постучал ей по спине. Она никак не могла понять, Для кого мужчина устроил спектакль? Неужели для Яны? Но ведь Блонда в курсе, что Соня наемный работник. Девушка посмотрела на на широко распахнутыми глазами, а он лишь улыбнулся в ответ. «Ярослав Федорович, Помощница попыталась вернуть к себе внимание, но Охотник продолжал смотреть на Бессонову. Приобнял вдруг за талию, теснее прижимая к себе... Соня тяжело сглотнула, понимая, что начинает потихоньку терять контроль над собственным телом. Оно стало податливым в чужих руках и медленно плавилось, как свеча. «У вас сегодня несколько важных встреч. Я не могу их отменить». «Можешь», — настаивал Охотин. «Еще пара сантиметров, и их губы соприкоснутся». Соня затаила дыхание и выжидала. Ярослав затеял какую-то очень опасную игру. «Хорошо», – психанула помощница, а затем спокойнее добавила. «Собрание акционеров мне тоже отменить? Сказать им, что вы проигнорировали устав компании ради того, чтобы...» «Достаточно». Ярослав поджал губы. Соня видела, как стремительно меняются эмоции на его лице. И немного ужаснулась. Хоть и понимала, что гнев направлен не на нее. Но все равно тяжело сглотнула. Она хорошо помнила, каким разрушающим может быть охотник в порыве ярости. «Извините». Даже Яна опустила голову и выглядела виноватой. Хотя Соня поспорила бы. Эта девица умела искусно играть, когда это нужно. Бессонова успела заметить на лице гадины победную улыбку. Думает, что выиграла на этот раз. Вот только Бессонова не играла в игры. «Дай мне десять минут». Ярослав убрал руки от Сони. Со вздохом разочарования отодвинулся и встал с дивана. «Быстро приму души, поедем». Охотин вдруг протянул ей руку. Соня с изумлением взглянула на ладонь, не понимая, что от нее хотят. Но все равно ухватилась за нее, и Яр мгновенно помог Бессоновой подняться с дивана. Демонстративно обняв за талию, повел за собой к лестнице. Едва они поднялись, охотник изменил положение и прижал Бессунову спиной к стене. Ворвался в ее личное пространство, от жаркого дыхания над духом у девушки мурашки поползли по коже. Соня попыталась сосредоточиться на чем-то другом, но у нее ничего не вышло. Ну что, милая, как спалось? От томного шепота волосы на затылке встали дыбом. Соня задрожала всем телом мысленно проклиная свою странную реакцию. Когда Охотин включил режим соблазнителя, казалось, у нее против него не было ни единого шанса. Лишь чудом Соня нашла в себе силы противостоять флюидам. «Это ты лег рядом. Я тебя не звала?» «Да неужели?» Она не видела его лица, но точно знала, что Ярослав ухмыльнулся. «Может, это я обнял тебя за шею?» и не выпускал из объятий всю ночь. М? Черт, она потеряла нить разговора. Из-за хриплого голоса Яра Соня полностью утратила контроль. Охотин играл на ее натянутых нервных окончаниях, как на струнах, да так искусно, что девушка не хотела, чтобы этот миг прекращался. Яр мучительно медленно потянулся к ее губам. И когда они наконец соприкоснулись... «Папочка, мамочка!» Злата. Соня мысленно рассмеялась про себя и поблагодарила малышку, что та так вовремя появилась. Прервала губительный момент, удачно обрубила его на корню. А ведь Бессонова почти поддалась порыву, почти позволила поцеловать себя. Почему? Зачем он с ней так поступает? Зачем мучает? Что преследует подобным поведением? «Пойдем, солнышко». Соне пришлось прокашляться, ее голос прозвучал слишком хрипло. «Папе нужно собираться на работу». Она увидела гамму взрывоопасных эмоций в глазах охотника и снова задрожала. В них безошибочно прочла обещание вскоре продолжить то, на чем их бесцеремонно прервали. Или ей в бреду стало мерещиться всякое. «Да, пусть идет», — Злата с легкостью отпустила отца. Подошла к Соне и протянула ей свою малюсенькую ладошку. «Пусть идет, удивленно заявил Яр. «Что, даже истерику папе не закатишь?» Малышка отрицательно качнула головой. «Мамочка с няней обещали меня сводить в парк аттракционов сегодня. От тебя же не дождешься. Вещала она прямо как взрослая. Соня едва не подавилась от смеха, наблюдая за реакцией папочки. Она уже и забыла, как несколько дней назад действительно пообещала Злате поездку. «Но в свете новых событий как теперь быть, милая?» Бессонова присела на корточки, она пыталась подобрать правильные слова, но их не было. Злата смотрела на нее с надеждой. У Сони не повернулся язык отказать. Видимо, плохая из нее мама, раз идет у ребенка на поводу. Раз обещали, отвезут. «Правда!» Они с Златой спросили в один голос, яркий внул. «Я предупрежу водителя, он вас отвезет». «А как же...» Бессонова замолкл, но охотин ее понял. «Нет смысла прятаться. Даже если вас щелкнут, это к лучшему». «Может, он и прав?» «Если нужно, она на все сто отыграет сегодня роль заботливой матери. И не потому, что между ними есть договоренность». Злата прониклась к малышке всей душой. И многие вещи уже делает на автомате, потому что так нужно, а не потому, что ее заставили.